Молодые девушки занимали невзрачную комнатку в одном из самых отдаленных флигелей гостиницы. Единственное окно этой комнатки выходило прямо в поле. Кровать без полога, стол, два стула составляли более чем скромное убранство этой коморки, освещенной светом ламп. На столе около окна Дагабер положил сумку. Сироты разговаривали и смеялись. Несмотря на горе, которое их посетило так рано, девочки, благодаря своему возрасту, сохранили простодушную веселость. Память о матери печалила их порою, но эта грусть не носила в себе ничего горького. Это была скорее нежная меланхолия. Они не избегали ее и охотно ей отдавались. Для них обожаемая их мать не умерла. Они считали ее только временно отсутствующей. Еще будучи невежественны в религиозных познаниях, они твердо верили, что на небе есть Бог, который из милосердия к бедным матерям, оставившим на земле сирот, позволяет им с неба наблюдать за ними, видеть их, слышать и посылать к ним иногда прекрасных ангелов-хранителей для их защиты. Девочки лежали на кровати, смотрели друг на друга, ожидали догадера и болтали о тайне, которая недавно у них завелась. думаешь, он придет и сегодня ночью? Да, ведь он вчера обещал. Он такой добрый, он сдержит свое обещание. А как он хорош со своими длинными белокурыми локонами. А какое очаровательное имя. Оно так к нему подходит. А улыбка какая нежная. Ой, какой нежный голос, когда он говорил, беря нас за руки. Благословляйте Создателя, что Он дал вам единую душу. То, что иные ищут вовне, вы найдете в самих себе. Так как ваши сердца нераздельны, прибавил он. Ой, какое счастье, что мы понимаем все его слова, сестра. Мы ведь так внимательно его слушаем. Знаешь, когда я вижу, как ты его слушаешь... Я точно вижу самое себя. Моя милая ты зеркальца. <свист> И знаешь, когда он говорит, у тебя глаза... Ну, ну то есть у нас глаза делаются большие-большие. <свист> а губы шевелятся. Точно мы за ним про себя повторяем все его слова. Неудивительно, что мы ничего не забываем из того, что он говорит, да? И все, что он говорит... Так возвышенно Так благородно и великодушно И потом, правда, сестра Во время беседы с ним в голову приходит Столько хороших мыслей Ой, только бы нам не забывать их никогда Будь спокойна Они останутся в наших сердцах Точно птички в гнездышке у матери А знаешь, Роза Какое счастье Что он любит нас обеих И не лучше ли так Он любит нас один, а мы его вдвоем. Ой, только бы он не покинул нас до Парижа. А в Париже? Пусть он будет и там. Непременно с нами в Париже. Будет так приятно быть с ним и с Дагобером в этом громадном городе. Ой, Планш, как он должно быть хорош, этот Париж. Париж. Это, верно, город из золота. Наверное, там все счастливцы. Потому что он так красив. А он ничего не говорил нам о Париже. Он не подумал об этом. Надо поговорить с ним сегодня ночью. А знаешь, когда он пристально смотрит прямо в глаза, его взгляд напоминает взгляд мамы. Как она, верно, счастлива. Ведь она все видит. Еще бы. Ведь если он нас так полюбил, то, верно, мы это заслужили. Скажите, ах ты хвостуя! И с этими словами она стала весело разглаживать волосы сестры.